Однако серьезные мысли в этом письме мне сейчас не к лицу. Перехожу к делу. Ради Бога, отыщите мою сестру. Елена Александровна Есенина, учившаяся в это время в Москве, через магазин «Книжная лавка писателей», помещавшаяся на Большой Никитской в доме номер 15, была основана в 1920 году Сергеем Есениным с Марингофом и существовала до 1923 года. Оставьте ей письмо. И устроите ей получить деньги по этому чеку в АРА. Сокращенное название Американской администрации помощи, созданной в США в 1919 году, она, вероятно, очень нуждается. Чек для Ирмы только пробный. Когда узнаем, что вы получили его, тогда задора пошлет столько, сколько надо. Если сестры моей в Москве нет, то напишите ей письмо и передайте Марингофу, пусть он отошлет его ей. Кроме того, когда вы поедете в Лондон, вы позовите ее к себе и запишите ее точный адрес, по которому можно было бы высылать ей деньги, без которых она погибнет. Передайте мой привет и все чувства любви моей Марингофу. Я послал ему два письма, на которые он почему-то не отвечает мне. О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень замечательное, особенно о некоторых доносах во французскую полицию, чтобы я не попал в Париж, но все это после сейчас жаль нервов. Когда поедете, захватите с собой все книги мои и Мариингофа и то, что обо мне писалось за это время. Жму вашу руку. До скорого свидания, любящий вас Есенин. Ирми, мой нижайший привет. Изадора вышла за меня замуж второй раз. И теперь она уже не Дункан Есенина, а просто... Есенина.